а явная влюбленность была даже приятна. Если бы другой мужчина позволил ей проспать ее стражу, она бы страшно разгневалась, потому что не позволяла, чтобы ей делали поблажки, как женщине. Но тайне радовалась, что Конан поступил именно так и не воспользовался ее страхом или робостью. В конце концов подумала она, «Это необыкновенный человек». Солнце встало за городом, и его башни засияли тревожным пурпуром. «При луне они черные», — бормотал Конан, и в глазах его появилась варварская покорность судьбе. «А при ясном солнце они словно кровь, и кровь, должно быть, предвещают». «Ох, не нравится мне этот город!» Тем не менее, они продолжали идти, и Кунан отметил, что ни одна дорога с севера не вела в город. «Скот не истоптал пастбищ по эту сторону города», сказал он. «И плуг не касался этой земли много лет, а может, веков. Но смотри». Здесь все же когда-то крестьянствовали. Валерия увидела древние оросительные канавы, местами засыпанные, местами поросшие кактусами. Она с тревогой посмотрела на город. Солнце не блистало на шлемах и копьях по стенам. Трубы не трубили тревогу. С башен не доносились приказы. Тишина, такая же, как в лесу. Солнце было уже высоко на востоке, когда они остановились перед огромными воротами в северной стене, в тени вынесенного парапета. Пятна ржавчины покрывали железную оковку бронзовых створок. Отовсюду свешивалась паутина. «Их не открывали уже много лет», — сказала Валерия. «Мертвый город». Согласился Конан. «Вот почему засыпаны канавы и нетронуты поля». «Кто же построил этот город? Кто жил в нем? Куда они все ушли?» «Не знаю. Может, какой-нибудь изгнанный стегийский род? Хотя... нет. Стегийцы строят по-другому». «Возможно, их прогнали враги или истребило моровое поветрие». «Тогда там лежат сокровища, обрастая пылью и паутиной», сказала Валерия, в которой проснулась свойственная ее ремеслу жадность, соединенная с женским любопытством. «Сумеем мы открыть эти ворота? Давай попробуем». Конан с сомнением поглядел на тяжелые ворота, но все же уперся в них руками и толкнул, что было сил. Страшно заскрипели заржавевшие петли, тяжкие створки поддались. И Конан выпрямился, доставая меч из ножен. Валерия выглянула из-за его плеча и издала звук, свидетельствующий об удивлении. Они ожидали увидеть «Улицу или дворик?» «Ничего подобного!» «Ворота, точнее, двери, открывались прямо в широкий, длинный зал, уходивший в глубину, насколько хватало глаз».